Глава шестая Жрец говорил долго и нудно, но ни разу в своей речи не упомянул пресловутых шипов ненависти, о которых так любил рассуждать директор Бояр. По его словам, выходило, что драться до смерти в нашем возрасте, конечно, нехорошо, но если уж так случилось, то лучше один раз удалить больной побег, нежели ждать, покуда он заразит остальные. А так, он говорил нужные и правильные вещи, но, к сожалению, заворачивал их в такие словесно-ботанические конструкции, что далеко не всегда удавалось вникнуть в смысл всех приводимых им притч, метафор и аллюзий. Впрочем, если пикантные подробности студенческой жизни Ольги и Марфы каким-то образом перебили мой пессимистический настрой, то длинная проповедь жреца древа, хоть и действовала усыпляюще, но позволила мне сосредоточиться. Выкинуть из головы мысли и видения на тему очень близкого общения с барышнями без явного покушения на их честь. А также вдруг взявшуюся непонятно откуда рациональную ревность. Ведь ладно, Алена и Хельга, имею, можно сказать, право, ибо первая уже и так моя, а по отношению ко второй у меня как бы очень даже серьезные намерения. Но вот с какой стати я вдруг взял, да и резко приревновал Алину Звездную, честно говоря, я не понял. Или Серцезарову, которая мне друг и романтикой между нами даже и не пахнет. У обеих, к тому же, есть вполне официальные женихи. Но не на отдельная тема. К тому же очень сложная. Сказать по правде, я хоть и обещал ей кое-что. Теперь, после смерти Ульриха, думаю, что родители быстро возьмут красноволосую в оборот, как непопорченный ценный актив. Уткина и Светлова, да, они, конечно, девчонки красивые. Вот только сказать по правде от одной только мысли о какой либо совместной жизни пробирает холодок а по спине бегут мурашки первая вообще какой то автоматрон из бульварной фантастики как в романе николая алексеевича жирного механоид инженера доуэля тамошний волшебный жена робот сконструированный золотых дел мастером дабы заменить его погибшую в аварии дымовика супругу тоже умел любить только по приказу своего создателя а потом случайно убил доуэля 50 лет заботился о его трупе и поддерживал в идеальном порядке их парижский дом. Как по мне, так аналогии с красавицей Алисой и прослеживаются, ну, очень чёткие. Дашка хоть и изменила немного ко мне отношения с прошлого года, всё такая же бешеная. Да и вообще, если бы не женский пол, можно было бы было подумать, что она не барышня, а вот такой субтильный, длинноволосый, глазастенький паренек. Так что пусть Белоснежка и выглядит как куколка, хоть в женственности Хельги и уступает, даже несмотря на разницу в год, но чего-то особенного я к ней не испытываю. Так что, скорее всего, тут дело в шоке от так легко высказанных старшими женщинами откровений о подобных интимных моментах юности. Потому как ту же Ольгу Васильевну я все же немного идеализировал, так что представить что-то подобное... В общем, благодаря жрецу я выбросил всю эту ерунду из головы и сосредоточился на предстоящем деле. Все же из того, что я знал, противник мне попался не из легких. Но и как раз, когда я был готов, жрец обстоятельно разъяснил собравшимся события, побудившие в юноше Шарова желать моей смерти ради защиты его чести. Судя по скривившемуся лицу моего визави, он был очень недоволен. Жрец приводил версию, которая была изложена в одном из моих ответных писем храмовому распорядителю, и, видимо, рассказанная им история сильно отличалась от моей. Но в храмовых все же не глупые люди сидят, а уж свидетелей происшествия у меня было полкурса, на что я тогда и указывал. Услышав столь дурацкую причину для немедленного вызова на смертельный поединок, многие чародеи недовольно загомонили, особенно на моей и нейтральной стороне. А вот с западной части кольца храмовых стен послышался свист и улюлюканье. Также прозвучали выкрики с оскорблением клановых, правда, их авторов выявить вряд ли получилось бы. Слишком много там было людей, да и стояли они плотно. «Во что же ты играешь?» – пробормотала Ольга Васильевна, которая, прищурившись, разглядывала то нейтралов, то толпу, поддерживающую моего противника. «И главное, зачем?» «Кто играет?» поинтересовался я у княжины, но она только покачала головой. «Есть у меня кое-какие подозрения», – нехотя произнесла она. «Антон, не забивай себе сейчас этим голову. Когда всё закончится, я расскажу». жрец столкнув ещё одну уже короткую проповедь, призвал к Ясеню Шарова. Прочитал парню нотацию и поинтересовался, не согласится ли он нынче на примирение. «Отказываюсь!» Гордо расправив плечи, произнес тот. «Я, Юрий Викторович Шаров, наследник клана Шаровых. Подтверждаю свои претензии и правом своим ныне требую удовлетворения в бою по крайним правилам». Жрец взмахом руки пригласил уже меня. «Юный лист московский», — мягко произнес священнослужитель, обращаясь ко мне. «Супротивец твой ныне высказал неразумное упрямство в желании пролить кровь». «Обязан спросить я, не желаешь ли ты смиренно встать на колени и просить извинения, а также защиты у самого Уробороса, а ли тоже? Хочешь боя славного? Извиниться перед этим, а затем уйти послушникам-изгнанникам в один из скитов или укрепленных монастырей из зеленой зоны? Ведь именно так храмы могут меня защитить». С призрачным шансом из-за своей трусости стать со временем не особо уважаемым помощником и подпиткой для главной батарейки барьера от монстров в каком-нибудь посаде? Вот, пожалуй, этого мне хотелось бы меньше всего. «Волов, подобное малодушие не только претит мне как чародею, но и недостойно святого места в круге уроборосовых стен. Я принимаю вызов», – произнес я, и тут же где-то в стороне громко забил колокол а жрец, прикрыв глаза, коротко кивнул, подтверждая мои слова. «Ибо, как завещал нам первожрец Евлампий Коломенский, каждый хам и невежда достоин получить от древа лишь тот плод, который заслужил». Наградой мне стали аплодисменты северного, восточного и частично южного секторов. Никогда особо не интересовался религией и очень слабо представляю, кем был этот самый Евлампий, а также когда он, собственно, жил. Фразу эту велела мне заучить Ольга Васильевна и не говорить ничего иного, а тем более не нести от тины. После моих слов жрец, еще раз кивнув, все же выкатил мне выговор. Не столь суровый, как противнику, но все же. В основном говорил о важности принятия верных решений и попирании собственной гордыни во славу древа. Тут его можно понять. Пусть я и ляпнул сейчас что-то особо приятное для служителей культа, но куда лучше было бы для них, если бы я смиренно присоединился к их братье увеличив храмовую силу Москвы на одного чародея. Пусти недоучку». Звон продолжался еще какое-то время. Храмовые служки так предупреждали жителей Полиса о том, что сегодня неименуемо свершится чья-то смерть, а заодно извещали работников расположенного неподалеку Колизеума, чтобы готовили арену и зрительские трибуны к приему скорых гостей. Мы с Шаровым вернулись на свои места, а вот тетка Марфа направилась к священному ясеню. С другой стороны из толпы выкатили деревянное колесо на колесах, в котором сидел габаритный мужчина с тамгой Шаровых на пледе, прикрывающем его тело. Не знаю уж, что с ним случилось, но в глаза сразу бросились иссушенная правая рука и левая нога, словно лишенные мышц. Одни только кости, обтянутые нездоровой фиолетово-коричневой кожей, в то время как из правой штанины торчала деревянная палка протеза, а левый рукав, выглядывающий из-под одеяла, и вовсе был завязан крупным узлом. «Что это с ним?» Тихо спросил я Ольгу, судя по всему, об отце Юрия, так как она была чрезвычайно компетентна в разнообразных заболеваниях. «Последствия встречи со злыднем», – тихо ответила мне опекунша. А «Руку и ногу он в бою с ним потерял, получил заражение и пустил все на самотек. А сейчас прививки с выжимкой из печени домового ему уже не помогут». «Понадеялся на московский авось, мужик?» Добавил Демьяны и мы, с за мою руку Аленкой, повернулись к нему. «Как чудовище злыдень и домовой непримиримые враги, ибо одного рода, но разных планов. Однако домовик, если и убьет, то честно» сразу и наповал, а потом также завялит мясо, кости прокоптит, а мозг замаринует, и в итоге все сожрет. А злыдень, он создание стихии смерти и кормится не плотью, а увиданием человеческой живицы. Раны, оставленные им, не ядовиты и не токсичны, но содержат часть его самого, которая какое-то время развивается, а затем начинает иссушивать жизненные силы. «Потому и жонки с детишками у него так мёрли», добавила Анастасия, одна из женщин-защитниц, слышавшая наш разговор и допущенная до материалов по Шарову. «Вылечиться надо было перед тем, как клан восстанавливать. Перезаражал он злыднем всех своих, кроме старшего, родившегося ещё до ранения сына. Боюсь даже представить, как та зверюга отожралась. Он же её не убил, как я поняла». «Не убил», — кивнула Ольга. Так что где-то у нас в зелёной зоне бродит уже не злыдень, а лихо. Но его пока не находили. Я специально архивы проверяла. — Где он вообще злыдня-то нашёл? — поинтересовался наш старейшина. — Не в полюсе же. — Его рука, разграбленная холмгорерцами Сыктывкарский пограничный посад, проверяла, — объяснила княжина. «Там и наткнулись на целую колонию, а усиленная сцепка из пяти рук потом только пустые дома нашла. Ушли, твари». «Плохо», «Плохо — скривился Демьян. «Согласна». О чем говорила тетка Марфа, как моя наставница с коллегой под древом, отсюда было не слышно. Жрец глушил все звуки, ибо переговоры секундантов — дело приватное. Он все слышит, кому надо — расскажет, а остальным знать, о чем они там беседуют, не нужно. Вернувшись, Бажова, когда толпа собравшихся медленно начала выползать из круга храмовых стен, заполняя парковые дорожки, ведущие к Олизеуму, просветила нас об их соглашении. По ее словам, Виктор Афанасьевич Шаров был интересным человеком. Он точно знал, что умирает, и жить ему осталось недолго. Желал только лучшего своему сыну. Но ему совершенно не нравились. «Новые друзья Юрия, присоветовавшие ему организовать весь этот спектакль со мной. Хоть он и не верил, что я могу победить в дуэли». Бесклановые члены гильдий. Именно эти ребята из нескольких объединений обещали парню всестороннюю поддержку, деньги и своих чародеек, готовых потрудиться на восстановление клана Шаровых, чем, собственно, и купили Юрия еще в средние лета, после чего он организовал конфликт на вступительном балу. По словам сына, это была месть за массовую бойню детей на выпускном экзамене, в которой, по их мнению, я был виновен. Не столько в том, что в Хрустальном саду были погибшие, сколько в том, что именно за мою голову объявлена награда Морозовыми, что многим сорвало тормоза и развязало руки всяким отморозкам. Очень избирательная, надо сказать, месть. Не Морозовым, ни конкретным преступникам, а именно мне. По сути, тоже жертве. По какой причине? Зачем? «Где здесь логика? Неужели только потому, что Морозовым мстить страшно? Преступники, соблазнившиеся наградой, как бы свои, а я нет. Я же получил клан, но был гол как сокол, одинок и беззащитен». Задаваясь этими вопросами, я рефлексировал ровно до тех пор, пока не увидел пошедшее красными пятнами лицо Ольги Васильевны, которая разве что не скрежетала зубами от злости зная ее я теперь был уверен что женщина сложив некие два плюс два получила не мое девять а правильный ответ который ей сейчас очень не очень не нравится а когда моей все же наверное теперь действительно приемной матери что то не нравится нужно начинать бояться потому как это скорее всего какие то внутренние интриги ибо она их ненавидит и это опасно «Так что я, походя, посоветовал старейшине повысить режим безопасности для наших объектов. Это не я придумал, это мне вчера Бажов объяснили. На пальцах. Не только как работают подобные штуки, но и вообще в чем обязанности главы, как минимум, и пока тостим. «В любом случае, ученик...» Произнесла вдруг вышагивавшая рядом тетка Марфа. «Очень рекомендую тебе сегодня выиграть. Не только чтобы выжить, потому как щадить тебя противник не будет». Но ради приза, который, поверь мне, стоит того. Колизеум был большим и красивым, чуть углубленным в платформу. По форме он напоминал пентаграмму с не очень ровными сторонами. В отличие от народа, втекавшего, взев его главных ворот, ведущих на трибуны, нас перенаправили в подземные помещения, из которых имелся прямой выход на арену. «Не пытайся вступать с ним в рукопашную», – инструктировала меня тетка Марфа. Порежет, так что потом не соберем. С этим противником не используй свои сближения. Вколачивая в мой мозг свою мудрость, советовала Ольга Васильевна. Держись средней дистанции, посоветовал Демьян, похлопав меня по плечу. Верю, ты сможешь. И я верю в тебя, поцеловала меня в щечку Алена. А через мгновение кто-то налетел на меня со спины и крепко обнял. Кто-то, в ком я по одному только прикосновению узнал Хельгу. А когда повернулся в её, не отпускавших меня, руках, и девушка тут же прижалась к моей груди. Я же смотрел на её улыбающуюся мать и чем-то не очень довольного отца. Впрочем, счастье продлилось недолго, и, отпустив меня, девушка отошла, а затем и вовсе удалилась со своими родителями. «Нравится тебе, барышня Громова?» – тихо спросил меня Демьян, подойдя сзади. «Нравится». «Честно признался я, зная, что от чародея правду, в общем-то, и не скроешь. Он по лицу всё, что нужно, читает. Не умею и не могу я, как некоторые, вечно держать морду кирпичом. И чего уж скрывать при всём желании и вере в себя, не факт, что я увижу завтрашний день». «А ты что, Оля, думаешь?» — спросил старейшина девушку после ухода Хельги, повисшую на мне. Алёнка ничего не ответила, только кивнула и зарылась носом куда-то под мышку и ещё плотнее прижалась. Моя маленькая суррогатная божова ранее была простушка из полигамного посада. У неё с детства было несколько матерей, и именно отец решал, приводить ли в дом ещё одну женщину или нет. Поэтому спрашивать её о подобных вещах относительно бессмысленно. Особых проблем, пока я уделяю ей много внимания, она просто не видит. Другое дело, что женскую ревность подобное воспитание не отменяет, а лишь откладывает, как объясняла мне Ольга Васильевна. И совершенно не факт, что Алена легко сживется с моей настоящей женой, кто бы ей в итоге не стал. Так что в любом случае будет своя маленькая домашняя война между моей собственностью и моей же супругой, потому как последней еще придется доказать свое право на главенство». Тут надо понимать, что, хоть в многих кланах и практикуется многоженство, конкретно у Бажовых устоялась некая форма моногамии, при которой наличие у мужчины наложниц изменой жене не считается. Впрочем, статус их отличается от такового. Например, у Ланских, к чему по незнанию традиций зеленоглазых готовила нас Ольга, или у тех же Громовых, это сейчас Алена исключительно моя, однако, когда я женюсь, она станет собственностью семейной ячейки. Родив же от меня ребенка, получит статус родоначальницы младшей семьи и с этого момента полностью перейдет в подчинение к моей супруге. При этом, опять же, всеми наказаниями, изгнаниями и прочими карами, которые могут посыпаться на голову Алены, все равно ведать буду исключительно я. И в том числе смогу, если мне взбредет в голову и обязан буду, если того потребует супруга, выдать ее замуж за какого-нибудь воина. Что, собственно, являлось единственным способом у освободить наложницу, вновь переведя ее в разряд свободных людей. Что никак не мешает мне в то же время обзавестись еще одной, а то и десяткам женщин, увеличивая тем самым количество младших семей в главной ветви. Что было бы просто, имейся у меня брат или любой другой взрослый мужчина в роду с дальностью до двух колен. Там уже начинались проблемы, ибо следовало обращаться в совет старейшины по Катастимой и к клановым евгеникам, а также получать разрешение от собственной жены в случае, если, конечно, она вдруг сама не проявит подобные инициативы. В общем, я уже понял, что клановые традиции сложная вещь, а глава клана, как минимум, у нас, вовсе не тот человек, который может творить даже у себя дома все, что заблагорассудится. «Мягко оторвав от себя девушку и поцеловав ее на прощание, я отдал последнее распоряжение Демьяну, в частности, на тот случай, если я сегодня не выдержу, заботиться об Алене, воспитать Славика и параллельно Юрку, чтобы ни у одного из них даже мысли в будущем не возникла, как-либо предать Бажовых. А уж кто там станет нашим новым главой, будет исключительно их выбор, то есть оставшихся Бажовых московской эпокатастимы. После чего...» Я экипировался в плащ, нацепил все-таки меч, хоть мне и настоятельно советовали оставить его, потому как, чтобы я не думал, даже как палкой, я размахиваю им неправильно. Взял в руки переданный мне одним из бойцов сопровождения уже проверенный и взведенный божовский стреломет и, глубоко поклонившись остающимся, как того требовала традиция, направился к выходу на арену. С цокающим металлическим лязгом, перебираемых валами цепей, Массивная дверь за моей спиной с грохотом рухнула в напольные пазы, отрезая бойцам путь к отступлению с этой стороны аресталища. А через пару мгновений издалека донесся схожий звук, сигнализируя, что и выход моего противника был заблокирован. Пару раз, глубоко вздохнув, я решительным шагом поднялся по недлинной лестнице в яму, служившую местом для поединков, и огляделся. Пол арены в этом колизеуме был не песчаным или засыпанным гравием, а состоял из крупных шероховатых бетонных плит светло-серого цвета, что было, в общем-то, хорошо, ибо не приходилось беспокоиться как минимум о быстром торможении после разгона. Круглые формы ристалища окружали стены высотой метров 25, выполненные из того же материала, над которым уже мерно мерцал едва различимый купол пустотного барьера, так что можно было не опасаться что случайно пущенные чары хоть как-то навредят зрителям на трибунах за ним. Ну или перетрухавший чародей, умеющий бегать по вертикалям, сбежит с боя верхами. Выбор же дешевых материалов для ямы также был вполне понятен. Пусть сам Колизеум и был очень красив, но какой смысл заниматься наведением изысков там, где, возможно, после первого же боя все будет разрушено яростью разбушевавшейся живицы? Это на подпольных аренах. Там, где сражаются простецы, на потеху толпе и травят десятки обычных людей чудовищами и нежитью, как говорят, обычно есть античные мраморные колонны. А неудачники-гладиаторы умирают на изысканном мозаичном полу, ибо с него легко смывается кровь. Все на потеху и усладу для глаз богатеньким извращенцам, готовым платить деньги в первую очередь не за то, чтобы увидеть воинское искусство, а за то, чтобы поглазеть на человеческие мучения. Ибо тем, кому интересно первое, нет никакого смысла связываться с подпольными игрищами. Для них как раз и существуют арены, построенные по всей Москве. Именно здесь ежедневно сталкиваются равные противники, испытывая свое мастерство. А убийство вовсе не самоцель. Смерть может произойти разве что по неосторожности, ведь на страже бдит целая бригада чаровников. Так и с платформ, бывает, люди падают. А потом все удивляются, как же эта бедняга сумел, подскользнувшись на зимнем льду, перевалиться через ограду высотой по грудь взрослому мужчине. Наконец, мой взгляд остановился на медленно поднявшемся по своей лестнице Шарове. Реальность ничем не отличалась от собранных ланским досье как по самому Юрию, так и по его отцу, ведь большим кланом, как минимум, в нашем полюсе они так и не смогли стать. Одет он был в тяжелые на вид стальные латы но не рыцарские, какие я видел в воспоминаниях книги Марии о моем далеком родственнике родом с Туманного Альбиона, а современные, гвардейские, используемые в дружинах некоторых чародейских кланов. Пусть они и отличались, но были очень похожи на те, в которые был закован приросший к ним Мак Прохор. На широком, также составленном из металлических сегментов поясе, Шаров носил два несуразных длинных кривых клинка, которые влочились за ним по бетону, высекая тяжелыми набалдашниками на концах ножен целые снопы искр. Естественно, это было сделано целенаправленно, этакая психологическая атака, расчет на впечатление, производимое суровостью стального воина. А сам эффект, уверен, работал бы на любой поверхности, потому как был наложен кудесником при помощи какой-то печати. Да и к тому же неподготовленный человек, увидев подобную картину, скорее всего, обрадуется, считая, что получил фору. Ведь э, сходу одной рукой сабли подобного размера из поясных ножен не вынешь. Очередное целенаправленное введение противника в заблуждение, скорее всего, стоившее жизни ни одному и даже не двум людям, посмевшим выступить против шаровых. На спине же своей, словно не замечая колоссального веса, Юрий нес огромный стальной параллелепипед. Больше метра длиной и шириной сантиметров 50. С моей точки этого не было видно, но, судя по докладам Ланских, он должен был быть не плоским, как щит, а также вполне приличной толщины, не менее 30, а то и 40 сантиметров. Закреплен чуть наискось, при помощи массивного сегментарного ремня, перекинутого через грудь, словно перевесь. А самое поганое было в том, что, как и клинки, глухой шлем также являлся оружием. Хоть и выглядел этакий рюкзак, да нельзя нелепо. Что там опять вещал зрителям говорливый жрец, отсюда было не разобрать. Барьер исправно блокировал внешние звуки, дабы крики толпы не отвлекали поединщиков. И наоборот, то, что происходило на арене, было прекрасно слышно на трибунах. Впрочем, так как сам я Колизеум никогда не посещал, приходилось полагаться на рассказы Ольги и Марфы с Демьяном, обстоятельно описавших не по дороге сюда, что и как. В любом случае, в то время как священнослужитель, судя по всему, затеял очередную проповедь, мы с Шаровым молча готовились к схватке. И вовсе не потому, что не хотели поговорить, просто это было бы бесполезно, и мы не услышали бы друг друга. Его было не видно, но до начала боя, во избежание каких-либо эксцессов, дуэлянтов разделял еще один экранный барьер, и именно его падение, которое было трудно пропустить, сигнализировало начало сражения. Вот он, замигал. Вначале медленно, требуя от нас приготовиться. Затем все быстрее и, наконец, с громким звоном разбитого стекла, лопнул. Одновременно с этим произошло сразу два события. Облаченный в доспехи с немалым грузом на плечах, Юрий словно пушинка взмыл в воздух, чтобы через мгновение пушечным снарядом обрушиться на то место, где я только что стоял. С визгом и снопами искр, рассекая воздух и бетон, уже лишенными каких бы то ни было ножен длинными саблями, и оставляя на полу арены длинные глубокие борозды. Впрочем, я тоже не стоял на месте. Обманутый громоздким и отчасти неуклюжим видом своего противника, а также медлительностью, с которой он вышел на плиты ямы, бажовский рывок в сторону, в котором невидимая веревка, развернув меня, еще и поменяла направление полета, уже унес прочь. И практически сразу же щелкнула спускаемая тетива, напитанного под завязку живицей стреломета, посылая светящийся болт прямо в незащищенный бок латника. Следом за ней, словно крылатый дротик, полетело и само оружие, к навершию которого был приделан специальный штык. Это был не тот древний арбалет, который я вынес из катакомб, а по сути расходная, относительно дешевая машинка с сюрпризом, привезенная с собой новыми божовыми. Блеснуло серебром и, бешено крутясь, мой все еще сияющий белым цветом снаряд По высокой дуге улетел в сторону, а в следующую долю секунды, которую я потратил на то, чтобы еще больше разорвать дистанцию, лезвие клинков взмахом крест-накрест перерубили самострелы и тут же сработал сюрприз, громыхнув мощным артефактным взрывом прямо перед забралом моего противника. Подобный прием, показанный мне Демьяном, применяли в основном против крупных монстров, Так что это была не просто детонация, а нагнетаемый, сработавшей печатью огромный огненный шар, вспухший и клубящийся сейчас на месте шарова. К сожалению, то было не зеленое пламя, а какое-то оранжевое, ибо перенести нужное количество неочищенной живицы, а самого эго в накопитель печати так, чтобы она не рванула у тебя же в руках, было просто-напросто невозможно. И все же, это был только пробный шаг. Можно сказать, прощупывание противника боем. А потому я не торопился дальше атаковать. И в этот раз дожидался результатов. Уже зная, что моего визави так просто не взять, и вряд ли, нападая на него сейчас, я добьюсь какого-нибудь успеха, зато в определенной степени обмануть Шарова, заодно заставив его раскрыться, могу. А они, результаты, не замедлили появиться. Огненная буря на месте подрыва печати еще полыхала когда из него послышался дикий смех. Когда же пламя наконец-то развеялось, в центре его обнаружился спокойно стоящий и ржущий шаров, картинно положивший ладонь на забрала шлема на чуть приподнятой к небу у голове. Засранец нисколько не подкоптился, что, собственно, было уже не очень хорошо. Однако меня интересовали не его показное позерство и даже не полученные от первой атаки повреждения, а огромное количество бешено вращающихся вокруг него металлических лент, посверкивающие на зимнем солнце. Они, судя по донесениям, обладали молекулярной заточкой, из-за чего не казались прозрачными. Превратить неподозревающего о подобной угрозе человека в мелко порубленный фарш с их помощью заняло бы всего-то десяток секунд. Эго шаровых – стальные ленты. Вовсе не несуразные из-за своей длины, а смертоносные сабли делали представители этого клана опасными противниками. А вообще любой металл, в соприкосновении с которым они вступали, им и атаковали, и защищались, подчиняя своей воле. А потому вступать шаровыми в рукопашный бой, пока тени исчерпали источник своей атакующей силы, было этаким изощренным способом самоубийства. Металлисты все же не деревяшечники. Это среди последних Ольга Васильевна и вообще прямые потомки Святогора Тимирязева с их способностью обращать своим эго любой материал в древесную труху, можно сказать, белые вороны. А так, совсем не редкость, когда чародеи этой стихии могут мгновенно вырастить дерево. Было бы только под рукой семечко. Некоторые так и вовсе способны создать своей живицы и псевдоматерию, вроде тех же бревен, которые я ежедневно крушу на своем полигоне. А вот пользователи металла могут нечто подобное, только обладая бета-стихией. Да и то вовсе не какой угодный металл или сплав, а нечто называемое абнармином. Не шибко долговечное серое металлоподобное вещество, в зависимости от клана, разделяющее свойства стали, чугуна, чистого железа, серебра, алюминия, меди или бронзы. Так вот, у шаровых бета-стихийников никогда не было. Зато сейчас со спины Юрия исчез тот самый огромный блок стали, который, собственно, и превратился в кокон из быстро вращающихся лент. А вообще, с текущим моим противником хорошо было быть не божовым, хоть и нам есть что показать, а, например, Громовым. Неважно каким, электрическим или воздушным. Хоть и считается, что стихия электро противостоит пустоте, но для металлистов эти ребята с их естественными молниями – настоящий ходячий кошмар а у громовых воздуха главной ветви, в которой состоит Хельга, очень забавное эго, позволяющее вступить в рукопашный бой с противником, находясь на значительном от него удалении. «Ну куда же ты убежал, трусишка?» Отсмеявшись, выкрикнул мне Юрий и вдруг зарычал. «Или фокусы? Это все, что ты можешь показать? Иди сюда и дерись как мужчина! Или как убивать детей, так ты первый, а столкнувшись с настоящим противником, сразу бежишь?» «Не знаю, о каких ты там детях хлопочешь? – крикнул я в ответ. «Но если тебе повезет, советую сразу же обратиться к чаровникам, ибо ты явно скорбный на голову. А так, покорнейше благодарю, тебе надо, ты иди». «Я сказал, иди сюда!» Внезапно разъярившись, проорал Шаров, махнув своей саблей словно хлыстом. Металл мгновенно потекшего клинка, вытягиваясь серебристой лентой, Змейкой понесся прямо ко мне. К счастью, также свободно управлять им на такой дистанции мой противник просто не мог. Это я точно знал из составленного ланскими отчета. Так что ленты хоть и продолжали оставаться чрезвычайно опасным инструментом, но увернуться от них было возможно. А затем я и вовсе удивил своего визави тем, что, полыхнув зеленым пламенем, сбил ленту взревевшим протуберанцем а затем огонь просто перекинулся на неё и подчиняясь моему мысленному усилию быстро пробежал по серебристой поверхности, как по воде, на которую попал керосин. Шаров ещё что-то закричал, явно оскорбительное, но я не слушал, а действовал, не имея дурной привычки некоторых чародеев разглагольствовать во время боя. Вообще, обычно подобная болтовня оправдывалась тем, что так можно вывести противника из себя. Однако в Москве, в отличие от Варшавы или Киева, трёп во время драки не особо поощрялся. В то время, как, например, варшавянские паны и паночки очень любили встать, да и поговорить. Особенно в сражениях друг с другом, когда бой порой резко прекращался и начиналась массовая дискуссия о том, кто прав, а у кого меньше прав. И кто здесь, не гусар вовсе, а быдло, шляхтичем зваться недостойны и вообще редиска. Так что я, не останавливаясь, уже складывал печати огненного шара, и когда полыхнула зеленая вспышка, моему противнику ничего не оставалось, кроме как отбросить горящую саблю, укрывшись коконом из лент. Форму оружия восстановить из-за моего разрушающего чужую живицу эго и тем самым спасти клинок у него уже не получалось. Ну а мизерная толщина самой ленты нивелировала главную слабость огневика перед металлистами. Обычно, будучи просто преобразованным реальным веществом, а не абнормином, металлы, используемые этими чародеями, именно плавились с разной скоростью, в зависимости от типа пламени и его температуры. Так что у шаровых не было никаких проблем с их противниками, тем более что, вернув ленту в ее исходную форму, легко было сбросить с нее чужую живицу простым импульсом, своей, прошедшейся по всему телу. Вот тут, как и указывала Марфа, им и подкузмила основная особенность эго Бажовых. Нечему уже было придавать клинку первоначальный вид, а толщина режущей плоскости сама по себе была такова, что горела она не хуже обычной бумаги. «Вообще, не явись, тетка, учить меня!» Ольга Васильевна планировала отработать несколько чистых электрических чар. «Пусть эго у меня не этой стихии, но это совершенно не значит, что заклинания будут менее эффективны» хотя выучить их мне было бы потруднее, чем тому же Никите. Однако Бажова, ознакомившись с подборкой по Шаровым, зарубила эту идею на корню, сказав, что я и так должен справиться. Так что приемной матери только и оставалось, что согласиться с мнением эксперта по зеленоглазикам и позволить продолжать начатые тренировки в первую очередь моего эго. Громыхнул взрыв, разбрызгивая огненные капли. И в этот раз он уже был зеленым, а я, не дожидаясь результатов, бежал по широкой дуге на новую позицию, забрасывая противника ножами. Да, они тоже металлические, но подобный подарок врагу – капля в море по сравнению с тем, сколько бед он может причинить. Яростно взревев, Шаров высоким прыжком вылетел из облака моего пламени, чтобы рухнуть на то место, где я находился, запуская в него чары. Саблю свою с удлинившейся рукоятью он держал уже двумя руками, ленты все так же вращались вокруг него и казалось бы меньше их не стало однако теперь у парня не хватало шлема и части доспехов а правое плечо было окровавлено да и на щеке имелся глубокий порез он наверное очень удивился не обнаружив меня на месте а еще больше когда со спины в него снова прилетел огненный шар а за ним сразу же еще один создав который я рывком ушел в сторону в этот раз юрий выглядел уже откровенно плохо латы полностью исчезли В опаленных одеждах, без волос на голове и лице, всего с несколькими вращающимися лентами он стоял, скалясь и тяжело дыша, но все еще сжимая саблю. Шаров более не торопился атаковать, напряженно всматриваясь в меня, но внезапно все же рванулся вперед. В этот раз противник не прыгал, а постарался сократить дистанцию, приближаясь бегом и виляя зигзагами, явно опасаясь новых чар. Я тоже двигался, так что в итоге оказалось, что он преследует меня, и тут его ленты заполыхали, а в мою сторону полетело на огромной скорости множество мелких, необычайно острых снарядов. Рывком я ушёл от техники, заменявшей шаровым метательные ножи, верёвкой вытащив себя практически ему за спину, и отделавшись несколькими незначительными порезами до да дырками в плаще, тут же пустил в него новый огненный шар. Парень не растерялся и в последний момент ушёл, взвившись в высоком прыжке и нацелившись прямо на меня, потратив последние ленты, только бы защититься от последовавшего взрыва. И в этот момент, воспользовавшись пушечным выстрелом, я метнул себя прямо в него, уже в воздухе схватившись за рукоять меча. В замедлившемся времени я видел, как расширились глаза этого молодого парня, вдруг осознавшего свою ошибку. Как из сабли начали формироваться новые ленты, но было уже поздно. Мы поравнялись, и взмах вырванного из ножен сияющего белым клинка начисто отсек правую руку, в которой он держал оружие посередине предплечья. После чего я резко крутанулся, нанося ему сильный удар ногой по спине, от которого парень, кричащим от боли метеором, врезался в бетонные плиты пола. Приземлившись, я резко крутанулся, глядя на своего противника, уже пытающегося подняться с пола арены, зажимая обрубок руки. Но тут же, шипя от боли, он упал на спину с неестественным образом выгнутой ногой, с ненавистью в глазах глядя на меня. Медленно я подошел к тяжело дышавшему Шарову, направляя острие клинка на искаженное болью лицо. В глазах парня сверкнула надежда, и он резким движением попытался схватиться за мое лезвие, явно желая преобразовать его в свое оружие. Однако тут же с воплем одернул дымящуюся обожженную руку после чего уставился на меня дожидаясь когда я завершу начатое вновь зажимая культю из которой так и хлестала кровь однако я не торопился и когда рядом появился жрец древа словно выпрыгнувший из под земли спокойно посмотрел на него чего же ты ждешь юный лист спросил священнослужитель а куда жив твой противник с арены ты не уйдешь так не заставляй его страдать еще больше и просто «Заверши его земной путь!» «Волфгче!» произнес я. «Из того, что я знаю, этот человек был обманут. И действиями своими он в глазах многих уже потерял свою честь!» Жрец медленно кивнул, соглашаясь. «А потому я говорю, что смерти он своей недостоин!» Жестко произнес я, вновь глядя в расширившиеся глаза парня, который, судя по всему, уже понял, что я делаю. «Сим заявляю, что по древним правилам жизнь его уже и так моя, а потому говорю, что сегодня наследник Шаровых Юрий Викторович Шаров умер. Как есть, так я сказал». «Подтверждаю», — кивнул, судя по регалиям на мантии, настоятель Двувершинного Ясеня, и в тот же момент над Колизеумом зазвонил колокол. «Я никогда не буду» твоим вассалом!» – прошипел уже безымянный и добавил, плюнув в меня. «Убийца! А мне не нужен слуга, который верит пустому трёпу и готов убивать, даже не разобравшись в ситуации», – ответил я. «Ты предашь, не задумываясь, ибо чести у тебя более нет и хранить тебе нечего». «Волф, че?» «Да, юный лист», – отозвался стоявший рядом жрец. «Я передаю право жизни этого безымянного вашему храму», произнес я, четко выговаривая каждое слово. «Пусть своей верной службой по лесу в дальнем монастыре или ските вернет свою честь и заработает себе новое имя. Как есть, так я сказал». «Мудро, с твоей стороны, юный лист». Вновь кивнул мне священнослужитель, явно довольный, что заполучил таки себе сегодня чародея. «Только держите его подальше от Москвы и меня», — добавил я уже нормально. «Иначе в следующий раз я буду не так добр». «Я вернусь и отомщу!» — рявкнул парень, злобно сверкая глазами. «Это очень вряд ли случится, безымянный послушник», — мягко возразил ему жрец за моей спиной. Потому как я уже направился к ближайшему загрохотавшему цепями поднимаемых дверей выходу. А заодно, размышляя, правильно ли я на самом деле поступил или нет. Честно говоря, слегка смущенный итогами боя, который, как мне думалось, должен был выйти куда труднее. Жизнь же я сохранил своему противнику не по доброте душевной, а потому как после всей внезапной шумихи в прессе, создававшей вокруг меня не самый приятный фон, Убийство соперника под объективами телекамер как-то очень напрягало возможными последствиями.